513, сентябрь 1 При абсолютном состоянии обоняния, или даже при очень большом его утончении, возможно чувствовать приближение как светлых, так и темных сущностей, условий и предметов. Можно взять вещи в руки и по запаху определить насыщение. Мерилом будет аромат или зловони. Эту меру возможно предлагать везде и во всем, но главным образом к людям. Если темный принял ванну, все равно зловоние не пройдет. Если светлый ее не принял, то аура его все же не будет излучать зловоние. Именно зло как таковое порождает или несет на себе ядовитые запахи разложения. Запах может быть очень утонченным, и нужно распознавание, чтобы не принять ядовитость его за благоухание. Явление света благоуханной и зловонное проявление тьмы. Запахи низших слоев астрала отвратительны, возражены флюидами разложений. Свет, его краски ароматы связаны тесно между собой. Можно считать, что каждому цвету спектра сопутствует свойственный ему аромат. Благоухают цветы, но срезанные довольно быстро подвергаются разложению. Поэтому мы не любим срезанных цветов. Запахи весной и осени противоположны по существу и различаются между собой как запахи жизни и смерти. Каждая мысль сопровождается свойственным ей запахом, вызывая в организме человека соответствующую ароматическую реакцию. Мысли и разговоры о болезнях могут вызвать болезненные явления, сопровождающие их запахи. Мыслями здоровья, бодрости и радости можно бороться с болезнью. Даже внешние ароматы жизнедателей очень при этом помогут. Ароматами можно лечиться. Мысленное вызывание положительных запахов и при соответствующих мыслях действует тонизирующим. Ароматический аспект сущего невозможно охватить даже в целой книге. Звук, цвет, аромат являются только различными сторонами выявления одной и той же вещи, живого существа, растения, животного, человека и даже вещества химической шкалы элементов. Спектральный анализ по цвету позволяет определить присутствие того или иного вещества. Анализ ароматический дает такие же результаты, ибо в огненном теле можно вести исследования далеких миров.